Глава девятая Через некоторое время Мэйлин поняла, насколько удивительным был Лан Шанью. Хотя они с ним одновременно прибыли в храм, он обладал громадным потенциалом, превосходящим остальных новичков. В те дни, когда у Лин-Лин едва получалось правильно медитировать, он уже начал развивать свои духовные силы. Наблюдая за ним из-под тяжка, Кан Мэйлин заметила, как он одним лишь взглядом заставил листья подняться из пруда, сплетаясь в диковинном танце. Потом он слегка нахмурился, и они разлетелись в разные стороны. Мэйлин поспешила отвернуться, потому как Лан Шань ее не любил, когда она за ним наблюдала. Как выяснилось позднее, он мало кому нравился на пике Тай -шань. По крайней мере, ученики относились к нему с завистью и презрением. «Его называют красноглазым демоненком», — украдкой призналась одна разговорчивая девушка с пика Шанси. «Ну, знаешь, сестрица Кан, поговаривают о том, что он очень дикий и непримиримый». С этим Кан Мэйлин поспорить не могла, вспоминая его резкие слова. «Но...» — неожиданно собеседница улыбнулась. «Думаю, дело не в его внешнем виде». Этот Лан Шанью похож на того, кто добьется высот в культивировании силы. Даже сам старейшина Юй Чан Лун стал наставником новичка-заклинателя, а это уж, поверь, многим говорит. В итоге все упиралось в банальную зависть. Кан Мэйлин много сплетен слышала о Шанью, но главное, что она поняла, он отличался крайне мстительным нравом и не боялся вступать в конфронтацию со старшими. — Что ж, он, по крайней мере, не дает себя в обиду, — мысленно вздохнула Кан Мэйлин. Она не знала, по какой причине Лан Шань Ю ей так интересен. Наверное, все дело в том, что как раз он-то и похож на легендарных бессмертных. За ним было интересно наблюдать. И Линлин Лин приходила в тайное место, надеясь вновь встретиться с юным злодеем. Иногда ей это удавалось. А однажды она застала у пруда странную сцену. Туда пришла красивая девочка. Она смотрела на безразличного Лан Шанью блестящими глазами и, набравшись смелости, вдруг произнесла «Папа, слушай, не хотел бы ты вместе заняться культивацией?» Кан Мэйлин, наблюдавшая за происходящим из кустов, удивленно нахмурилась. О чем она говорит? «Разве можно совершенствоваться вдвоем?» Странно, что никто об этом не упоминал. Красные глаза Лан Шаньо вспыхнули, и он неожиданно резко процедил сквозь зубы. «Меня действительно раздражают такие бесполезные и порочные создания, как ты. Убирайся!» Когда-то он также гнал прочь Лин-Лин, но в этот раз он был в разы злее. Незнакомка побледнела, всхлипнула и убежала, пытаясь скрыть струящиеся слезы. Кан Мэйлин не знала, стоит ли ей выбираться из укрытия в такой щекотливый момент. Она будто в любви ему призналась, а ее отвергли. «Опять ты?» — холодный голос Лан Шанью раздался над ее головой. В этот раз он не удивился, но в глубине его глаз мелькнуло какое-то странное, болезненное выражение. «Эм, да, прости, я не хотела подслушивать». Смущенно пробормотала Кан Мейлин, которую обнаружили второй раз подряд. Шань Ю закатил глаза и коротко фыркнул, занимая свою извечную позицию у пруда. На самом деле Линлин -Лин очень хотела с ним поговорить, но она чувствовала его нежелание. В итоге она вздохнула и отказалась от своей затеи, усаживаясь в позу лотоса. Она вновь попыталась почувствовать тот самый духовный корень. Ну, как и в предыдущие разы, ничего особенного не выходило. Ты делаешь неправильно. Высокомерный голос Лан Шанью вывел ее из созерцательного состояния. На секунду Кан Мэйлин решила, что ей показалось, и на самом деле Шанью не говорил с ней. Но ты ничего не добьешься таким образом. Уверенно произнес он, сверля ее раздраженным взглядом. Я. Голос Мэйлин невольно дрогнул. Слова Ланьшань Ю из прошлого настигли ее вновь, настолько бесполезные и никчемные. Он нахмурился, словно принимал решение, и наконец встал, приближаясь к Линлин. -Лин. В тот момент она даже немного испугалась, глядя на него большими глазами. Ты только делаешь вид, что медитируешь. «На самом деле тебя не оставляют лишние мысли, ненужный хлам», строго заявил Лан Шань Ю, опускаясь на корточки перед ней. «Но я пытаюсь», — возразила Кан Мэйлин, но сразу же смолкла под его испытующим взором. «Нужно очистить сознание от всего», — холодно отчеканил Лан Шань Ю. «Прислушайся к каплям воды, журчанию пруда, шелесту бамбука». Почувствуй окружающую природу. Представь, что ты сама являешься хрупким деревом, вросшим в землю. То, что он говорил, звучало несколько иначе, чем слова наставников, но Мэйлин вдруг инстинктивно поняла, что это верный путь. «Твой атрибут — ветер, не так ли?» — спокойно уточнил Шанью, а затем продолжил. «Тогда тебе легче всего прислушаться к нему. Ощути силу, циркулирующую в мироздании». Его голос завораживал, и, признаться честно, Кан Мэйлин поймала себя на том, что ее разум очищается против воли. А потом Лан Шанью не сильно, но ощутимо щелкнул Лин Лин по лбу. «Хау!» — обиженно вскрикнула она. «Постарайся, Кан Мэйлин!» — равнодушно подытожил он, резко поднимаясь и возвращаясь на отдаленное место у пруда. «А?» — едва не воскликнула она, приоткрыв рот. Он знает мое имя? Должно быть, Лан Шань Ю запомнил его, услышав от других, но ей все равно стало приятно. Удивительно, но простые советы демоненка оказались крайне эффективными. Со временем Кан Мэйлин поняла, что многочисленные книги по медитации твердили ей о том же, но именно Лан Шань Ю смог объяснить все так, что она наконец поняла. Тот день, когда Лин-Лин смогла подняться на первую ступень совершенствования духа, запомнился ей очень хорошо. Впервые за долгое время она очистила разум от лишних волнений. Она — лишь тонкое деревце, которое колышет неспокойный ветер. Ветер трогал ветви дерева, ерошил траву и гнал реки. Кан Мэйлин чувствовала приятное блаженство и какой-то детский восторг, поднимаясь вместе с ветром выше гор. А потом она неожиданно опустилась к корням воображаемого дерева и, наконец, ощутила. Почувствовала ту самую искру духовной силы. Она была крохотной, всего один росточек, но Мэйлин любовно снабжала его энергией мироздания, чувствуя, как этот росточек становится больше и сильнее. Удивительное, ни с чем не сравнимое ощущение. Когда она вернулась на пик шань то чувствовала себя обновленной, будто заново родилась. А на следующий день ее позвал Ван Линг. «Мастер?» Линлин Лин-Лин смущенно поклонилась, подавляя зевок. «Тебя хочет видеть лидер Сивой Тин», — строго проговорил Ван Линг. «Пойдем же, не стоит заставлять его ждать». В тот момент Кан Мэйлин заволновалась. Она не сделала ничего дурного, но все равно подспудно нервничала. Сива ждал ее в святилище. Хитрый лис выглядел добродушно, но в глазах его все так же проскальзывали лукавые искорки, словно он только что всех знатно облапошил. «Старейшина?» Кан Мэйлин вновь поклонилась, не прекращая нервничать. а а, -а Кан Мэйлин...» Старик усмехнулся, с весельем разглядывая ее. «Не стоит так нервничать, дитя. Я лишь узнал о том, что ты достигла определенных успехов в культивации энергии, это верно?» Лин-Лин посмотрела в глаза лидеру Пика и, наконец, робко кивнула. «Прекрасно!» — Сива не скрывал довольства. «Ты весьма быстро справилась с задачей». Конечно, твой путь только начинается. Она ощутила стыдливое чувство вины. В конце концов, ей помогли даже с этим. Думаю, тебе пора принести клятву пеку шанси, после чего имя Кан Мэйлин занесут в реестр учеников храма. Спокойно проговорил Войтин. Старейшина, не смело возразила Мэйлин, прикусив нижнюю губу. Я... Достигла успехов только благодаря помощи извне. Сивойтин лукаво прищурился. Уж не Лан Шань Юли помог тебе? Она вздрогнула и чуть погодя решительно кивнула. Неожиданно лидер легко рассмеялся и покачал головой. Такая честность. Я знал об этом, Кан Мэйлин. «Тебе действительно повезло, что подающий надежды заклинатель Лан направил тебя на путь истинный». «И все?» Линлин -Лин с недоверием посмотрела на лидера. «Неужели ее не накажут?» «Не переживай по пустякам, сестра Кан», — спокойно произнес Ван Линг. «Одни люди прислушиваются к советам и находят верный путь. Иные же не поймут и прямого направления». «Верно!» — кивнул Сива и Тин. — Пойдем, дитя, время принести клятву. Та самая клятва имела сакральное значение для всего храма небожителей. Ты обращаешься к высшим, обещая совершенствоваться на благо людей и защищать идеалы добросовестности. Досконально неизвестно, была ли кара за нарушение данной клятвы, Однако большинство мастеров загадочно говорили о том, что со временем всякое грехопадение будет наказано. Одним словом, не стоит рисковать, становясь клятва преступником. Конечно, Кан и не собиралась так поступать. Несмотря на ее опасения, сама клятва не заняла много времени. Лин-Лин просто прочитала текст из старинной книги и преклонила колени в святилище. Удивительно, но слова клятвы быстро стерлись из ее сознания, оставляя лишь наметки будущего смысла. «Итак», — старейшина таинственно улыбнулся, «ты уже успела ознакомиться с пиком шанси, дитя». «На чем именно ты хочешь оттачивать свое мастерство?» Кан Мэйлин сдержала взволнованный вздох. Ей разрешат заниматься артефактами — «Ох, это потрясающе!» Конечно, она не надеялась на то, что сразу сделает нечто стоящее, но, по крайней мере, Мэйлин сможет почувствовать себя полезной. «Я...» На секунду она задумалась. Было бы ложью сказать, что до этого она вовсе не думала о подобном. На самом деле, Линлин -Лин довольно долго пребывала в раздумьях. Одно время она хотела заняться кузнечным делом, поддерживая работу отца, но... — Не торопись, у тебя предостаточно времени на раздумья, — утешительно проговорил Ван Линк, проницательно глядя на Мэйлин. — Нет, я решила, — она тихонько вздохнула. — Позволите мне заниматься запечатывающими свитками. Свитки несли в себе удивительную силу. В них можно было запечатать оружие, духа или даже заклинание. Это направление не считалось самым редким направлением для артефакторов, но безусловно, подобные свитки всегда пользовались популярностью. Неплохой выбор, улыбнулся Сивайтин, задумчиво почесывая подбородок. «Атрибут ветра способствует улучшенному владению свитками. Это хороший путь, Кан Мэйлин. Твоим мастером-наставником станет Шао Лилинг. Именно она является лучшей по части свитков». Ван Линг слегка нахмурился, посмотрев на старейшину. «Уж прости, Ван Линг», — усмехнулся Сива и Тин. «У тебя и без того учеников предостаточно». «Я не смею противиться, мастер», — с легким сожалением склонил голову молодой мужчина. Но Кан Мэйлин была не до этого. Она была совершенно счастлива от того факта, что ей предстоит обучение ремеслу. Ей хотелось поскорее познакомиться с мастером Шао и заняться загадочными свитками. «Продолжай самосовершенствоваться, Кан Мэйлин», — ободряюще улыбнулся Сивей Тин. Когда Мэйлин ушла, улыбка спала с его губ. Ван Линк посмотрел на старого мастера и уточнил. «Почему вы не предостерегли ее насчет Лан Шанью?» «Потому что он ничего не сделал». Старейшина беспечно пожал плечами, рассеянно осматривая святилище. «Но...» — Ван Линк нахмурился. «Этот юноша...» «Его потенциал огромен, но вы сами говорили...» «Я помню, что говорил Ван Линг», — качнул головой Вайтин. «Но у каждого должен быть шанс на спасение. Возможно, мы ошибаемся. Так или иначе, есть провидение, которое мы не в силах остановить. Это...» Ван Линг нахмурился и, наконец, смиренно кивнул. «Вы правы, мастер». Кан Мэйлин очень хотела увидеть Лан Шанью. Она хотела выразить свою благодарность, но он не появлялся у пруда уже несколько дней. Наконец, на третий день Линлин -Лин заметила его, задумчиво сидящего у воды. "Лан Шанью", позвала она и подбежала ближе, слегка запыхавшись. Он привычно нахмурился, словно не желая ее видеть, но это не помешало. Линлин -Лин... Взять его за плечи и выпалить. «Спасибо тебе! Большое спасибо за помощь! У меня получилось!» В тот момент Лан Шань Ю, кажется, был шокирован. Его алые глаза смотрели на Мэйлин так рассеянно, словно он не мог ее узнать. Наконец он медленно произнес. «За что ты меня благодаришь?» Но Кан Мэйлин не смутилась. «Твой способ культивирования сработал. Теперь меня официально признали ученицей. Я... я так счастлива!» Юный заклинатель закатил глаза и пренебрежительно фыркнул. «Такая наивная!» Хотя его слова звучали грубо, Кан Мэйлин больше не обращала внимания на подобное. Она твердо решила, что Лан Шань Ю хороший. «Не смей беспокоить меня по подобным пустякам!» высокомерно заметил он, будто бы догадавшись, что Линлин -Лин все еще не собирается убегать прочь в слезах. А, а что у тебя с лицом? В тот момент она заметила синяк под глазом Лан Шанью и забеспокоилась. Не твое дело. Холодно процедил он, напоминая рассерженного волчонка. Тогда Кан Мэйлин вспомнила, насколько сильно его не любили на пике Тайшань. Давай помогу, сразу же предложила она. Я сбегаю к целителям, и я помог тебе из секундной прихоти, просто от скуки. Лан Шанью сузил алые глаза, пронзая ее недовольным взглядом. Не для того, чтобы ты строила из себя хорошую девочку. Кан Мэйлин посмотрела на него с искренним недоумением. Я знаю. Что? Нахмурился Лан Шанью. Я знаю, что ты сделал это не преследуя цели подружиться. Она смущенно улыбнулась. И, конечно, для тебя подобное совсем не сложно, но... Послушай, я просто хочу помочь. Синяки, должно быть, болят?» Шань Ю смотрел на нее пристально и подозрительно, будто пытался углядеть что-то. Но в итоге смирился и лишь раздраженно фыркнул. «Мне не нужны лекарства. Я могу залечить синяк при помощи культивирования. Останется лишь внешний, недолговечный след».